Алло. Доброе утро, Афанась Фётович. Хотя она сегодня не очень добрая. Слушай, у тебя, Борис Сергеевич, что там стряслось? Я только что с Попову поля. Ну и что там? Вся картошка померзла. Ничего не соберем. Так. Обрадовал, ничего не скажешь. Что делать будем, Афанась Фётович? Не знаю я, что будем делать. Ты главный агроном, думай. Думай. Я позже позвоню. Сапляк. Он подвел! Не хотел же, не хотел же тогда соглашаться на сокращение площадей под картошку. Так нет же. Решил испытать судьбу, а вось повезёт. Чёрта с два, повезло. Ну, старый дурак. Это ж надо, а? это ж надо так влипнуть. План не выполним теперь, это ж как пить дать. А за это Машаров по головке не погладит. Чёрт бы их побрал, и Хуторнова, и садовникова. И зачем я тогда пошёл с ними к Мельникову? Вот какой вопрос, Лендевич. Да-да. Ну, Наша агрономическая служба составила очень любопытные расчёты. Ну-ну, это интересно. Если совхоз уменьшит площадь под картофелем на 200 гектаров, а. то на оставшейся площади урожайность будет повышена до 300 центнеров гектара. Это даст нам возможность в целом не только не снизить продажу клубней, но и увеличить ее. А освободившуюся площадь мы бы заняли под клевер. Вот приехали, просим нам на это дело дать добро. Ну и фантазёры вы. Кто это вам позволит пороть такой от себе, а? Вот лично я буду категорически против. Это, знаете, мы далеко зайдем, если все в районе начнут по своим собственным меркам перекраивать установленную структуру посевных площадей. Не, дорогие мои, на это управление не пойдет. И Не думайте. Ну почему же, Леонид Викторович? Почему? Да. Вы говорите, что почти втрое повысить урожайность. Да. Простите, но я в это не верю. Когда это было, что Блюбавинский собрал хотя бы половину того, что вы сейчас запланировали, хотя бы 150 центнеров с гектара? Я вот отлично такого не помню. На бумаге-то все у вас уходит гладко, красиво получается, не спорю. Есть картошка вы будете с кормами. Только все это на бумаге. А вот докажите на деле, на что вы способны. Соберите хотя бы подвести центнеров, и я тогда может и поверю. А сейчас извините, не могу. Леонид Викторович. Наши расчеты не беспочвенны. У нас за это дело берется один из лучших трактористов, Никита Семенович Ярцев. А он даром слов на ветер не бросает. Это отец что ли нашего председателя исполкома? Он. Да и наш главный агроном, сами знаете, человек ищущий. Да уж знаю. Вы ну, поймите, если мы сегодня не поверим им, не пойдем навстречу, то надолго отбьём охоту у людей работать по-хозяйски на земле. Мне кажется, нам имеет смысл сейчас вместе выработать какую-то одну точку зрения. Леонид, ты ведь. Ну что такое 200 гектаров для такого района, как наш? В вашей же власти разбросать эти 200 гектаров по другим хозяйствам и все? Да. Да. И все. Да? Ну вы прямо вот всё предусмотрели. Значит, сократить 200 гектаров в совхозе Любавинской, а соседям прибавить. Картошка, видите ли, для вас дело невыгодное и даже убыточно. Да и возни с ней не оберешься. Куда легче заниматься клевером. -то. Посеял, подкормил, убрал и все дела. Ну зачем вы так глянете выгрычь? Мы даже в мыслях такого не держали. Конечно. Вы забыли, друзья, что у каждого колхоза и совхоза этой картошки. И так уже под завязку. И они тоже ставят вопрос о том, чтобы сажать ее меньше. Но вопрос о сокращении площадей они же перед вами не ставят. Ну и правильно делают. Не отрываются от земли, не фантазируют, как вы. Сами знаете, как капризно у нас погода. То засуха, то льёт без продуху и все вымокнет. Поэтому иного выхода, кроме как иметь максимум площадей под картофелем, пока У нас нет. Ну, если следовать вашей логике, то так надо поступать и с другими культурами. Ну, пашня-то ведь не резиновая, её же не растянешь. Меня, например, учили по-другому. Постоянно поднимать это, урожаи. Вот правильно, вот и поднимайте. А кто же вам мешает? Мы, вы, вы или ну, не Потому да, что поставили вот. хозяйство, ну просто, ну, ну, в безвыходное положение. Борис Сергеевич, подождите. Не горячитесь. Ничего, ничего, ничего. Пусть говорит. Ты да что, говорить-то? Поймите меня правильно, други. Я очень огорчен, что отказываю вам. Может, вы мои правосы своих расчетах, я и не спорю, но помочь-то вам я бессилен. С каждым годом всё напряжённее становятся планы. На этот год вы сами знаете, по млоку району запланировано 7% прироста, по картошке тоже 7, по зерну 10. И под картошку по району надо еще выделить гектаров, знаете ли, 300. Можете объявить меня ретроградом или консерватором, тут уж как говорится, дело вкуса. Но пойти на тот шаг, который вы предлагаете, не могу. Тебе это хоть понятно, ну Афанасий Федорович. да понятно, чего ну что. Ну что ж, ну что ж, ладно. Один вопрос только. Слушаю тебя, Виктор Константинович. Что будет, если мы пойдем на этот шаг самостоятельно? Да. Возьмем и сами, не дожидаясь разрешения управления, сократим посадки картофеля. Так. Ну что же, отвечу откровенно. В этом случае ваши шансы выполнить план у вас будут минимальны. Картошка-то ведь дело серьёзное. А план для Любавинского определён сами, знаете, под завязку. Конечно, если на сокращённых площадях вам это удастся, ну что ж, думаю, победителей судить не будут. Но всё же лучше выполнять государственный план без риска. Это вам мой совет. А то есть что может получиться-то? Вы будете рисковать, план сорвёте, А где мы потом картошку возьмем? Ясно, что тогда у вас будет много неприятностей. И мой вам добрый совет: не рискуйте, повышайте потихоньку урожайность на старых площадях. Все ясно, нас здесь не поняли. Борис Сергеевич, должен предупредить вас, что своим прыжокёрством ты очень осложняешь себе жизнь. Я тебе этого делать не советую. Бывай, здоров. Всего доброго, Афанасьевич. Всего доброго, Викторович. Будь здоров, Виктор mm -hmm. Константинович. До свидания. Да. Ничего не вышло из нашей затеи. Мне кажется, вы не очень этого и хотели. Афанасьев. Вот почему ж? Ну да уж больно вы тихо себя вели там. Думаешь, если орать да ногами топтать было бы лучше? Не знаю, но я уверен, что нашу позицию можно было бы отстоять, можно. Не знаю, не уверен. А я уверен. Потому что во всех партийных документах говорится о том, что хозяйства имеют право сами распоряжаться землей. Самостоятельно определять, что и как сеять. Говорится о необходимости развивать инициативу на местах. А выходит, что к нам это не относится, что ли? Да? Потому что у нас я... просто у самих не хватает смелости. Самим проявить инициативу. Вот взять на себя ответственность. Вот. Вот вот и выложил бы ты все это Мельникову. А ты вел себя как мальчишка. Ну, да. А я вроде бы и виноват. Ну ладно, не будем, не будем упрекать друг друга. А я вот что думаю. Надо завтра провести заседание парткома. Я обсудить предложение Хуторнова. А что обсуждать, если управление возражает? Ну, не поддержали нас троих, но с мнением порткома Мельникова придется посчитаться. А как же? Имею в виду, Виктор Константинович, я против управления не пойду. Иного я тебя не жду, Афанасий Фёдорович. Да думай как хочешь. Так когда удобнее собрать портком? Да не знаю я. В больницу завтра ложусь. Сердце, сердце в шутки плохие. А это верно. Две-три недели придется мне полежать, тогда и соберемся. Что? Так долго нельзя Привет. ждать, Афанасий Федорович. А весна на носу. Ну придется заседание парткома провести без тебя. Я против. Против. Вот выздоровлю, тогда и проведем. Нет, нет. Откладывать нельзя, Афанасий Федорович. Конечно. Завтра обсудим вопрос без тебя. Ну что ж. Поступай как, как знаешь.